Глава 9 заклинание. Перед тем, как нас распределят по разным гарнизонам, где мы должны будем провести от полугода до года, нам необходимо сдать ещё два экзамена, точнее, один экзамен и бойню. Но обо всём по порядку. Итак, мы должны представить на суд общественности, а точнее, экзаменаторов своё собственное заклинание. Естественно, что имеются определённые условности и ограничения. Нам необходимо создать простенькое заклинание первого круга. Сделать это не так уж и просто, но на самом деле никто от нас нового заклинания не ждёт. Достаточно будет изменённого или модифицированного уже известного заклинания. И именно к этому нас и готовили полгода. Признаюсь честно, даже мне своими знаниями и умениями создать с нуля новое заклинание ещё весьма весьма затруднительно. Нет, я, в принципе, могу создать магическую, в собственном формулу, простенькую нулевого круга. Но вот до первого пока ещё не добрался. Так что я, как и мои докладники, решил пойти по пути наименьшего сопротивления и модифицировать одно из уже созданных Что же касается бойни, помните, какими были экзамены в прошлом году? Там мы выходили и дрались один на один со всеми классцами. В этот раз нам предстоит веселье под названием «класс на класс». Но администрации Академии этого показалось мало, и они решили устроить два других вида битвы. Все против всех. В том числе запланировано сражение классца против остальных классов, где при этом каждый сам за себя. Сложно даже представить, по что эта идея может вылиться. Этот экзамен, кроме как бойней, я назвать не могу. Да, поле, на котором будет проходить массовое побоище, будет накрыто особым щитом, который позволяет отслеживать состояние учеников и не просто отслеживать, но и в случае необходимости покрывать пострадавшего и в случае необходимости покрывать пострадавшего а с упомочным щитом, а также срабатывает комплекс, обеспечивающий восстановление здоровья. Вот только, насколько бы ни был мощным и хорошим данный щит, он не мог ничего сделать с несчастными случаями. Но ну, не сможет он пришить обратно оторванную голову или собрать тело по кусочкам. Так что я считал это всё неоправданным риском. Только изменить ничего не мог, поэтому пришлось гонять своих хвост и в гриву, особенно с защитой. Дошло до того, что я начал атаковать своих одногруппников в любое время дня и ночи. Да-да, вы не слышались. Именно дня и ночи. Так как я был номинальным главой дома, в котором мы все жили, то имел доступ ко всем квартирам. Ограниченный, естественно. Но это не мешало мне совершать нападения на ребят, так что к моменту начала турнира мои были максимально готовы. А тот же Рик вообще в защиту не снимал, его запасы скорости восстановления энергии это позволяли. Но всё это будет позже. Я имею в виду сражение, а сейчас возвращаемся к заклинаниям. Мне, как адепту магии земли, было особенно тяжело А все потому, что в моей стихии было мало уже изученных заклинаний, которые я мог бы модифицировать. Так-то мне особо и стараться даже не надо. Дело в том, что для моего уровня контроля и умения, способность создавать плетенье из особо тонких нитей уже сама по себе считается модификацией. А все из-за того, что при создании заклинаний Мим спортовом оно получалось более египским в исполнении. Но взять хотя бы тот же светляк, который я был способен превращать в плеть. Ну, да не в этом суть. Мне хотелось именно модифицировать заклинания. Да вот беда. На первом уровне мне было из всего две магические формулы: земляной кулак и топь. Собственно, кулаки были стандартным заклинанием первого круга. Первое — доступное атакующее заклинание в своей стихии. Именно ему учат новых адептов почти сразу после инициации стихией. Второе заклинание было не совсем боевое. Оно, скорее, относилось к магии останавливающего типа. — Казалось бы, ну и что я думаю? — Убери любое и модифицируй его себе, сколько влезет. — Все вроде бы так. — Да не так. — Да не так. Кулак просто некуда модифицировать. Я и так за счет своих способностей вытянул его почти на второй уровень, превратив из кулака в копье. Да только это не было именно модификацией. Хотя учителя зачли бы. — Ну, тем более, — скажете вы, — выбора нет. Осталась только топь. Вот и работа с ней. Проблема состояла в том, что я просто не знал, куда и как ее модифицировать. Само по себе заклинание было достаточно простое, да только по сути являлось формулой на стыке двух стихий. В этом-то и заключалась проблема. С водой и с огня я не очень дружил, и это приводило к тому, что данная магическая формула у меня не очень хорошо получалась. До этого ишло так, что я попал в ситуацию, когда ничего сделать толком не могу. На на нужный путь меня совершенно случайно дотолкнули одногруппники, которым я помогал с их модификациями. Не особо сильно помогал, конечно, скорее подталкивал в необходимом направлении. Однако, при постоянной работе с разными стихиями я заметил некоторую схожесть в их структурах. Прежде я на это не особо обращал внимания, да прямо скажем, вообще не брал этого в расчёт. Но возьмём тот же кулак, о котором я говорил чуть выше. По своей сути это было одно единственное заклинание, которое при минимальных изменениях принимало в себя суть той или иной стихии, что в свою очередь превращало магическую формулу нулевого круга в достаточно мощное заклинание новичков-адептов. С этим я и решил поэкспериментировать. Для начала сам изменил уже известный мне земляной кулак на огненный, и, только поняв, с чем предстоит работать, приступил к изменению топи. Также, исключив из формулы элемент воды, решил на его место поставить родственный мне элемент огня. Если быть честным, то я не до конца представлял, что именно должно в конечном итоге получиться, если брать. Изначальное заклинание, то оно представляло собой небольшой круг диаметром буквально в 5 метров. И в нём, благодаря стихиям воды и земли, создавалось искусственное болото, достаточно вязкое, из которого просто так не выбраться. У него было только два недостатка. Первый это небольшая глубина, второй диаметр заклинания, который составлял около 5 метров. Если же сделать так, Чтобы глубина была хотя бы в 1 метр или глубже, то ширина заклинания резко сокращалась. При углублении 2 метра пятно было уже всего полтора. Цигоситишь, что это как-то не очень. Конечно, и для него найдётся применение, особенно при конной облаве. Если его окинуть под ноги коням, то это может дорого им стоить. «В моем же случае я не совсем понимал, что должно получиться при соединении земли и огня. По идее, как мне казалось, должны выйти или лава, или высушенная земля. Лава была бы предпочтительнее, но и второй вариант тоже мог принести пользу при определенных условиях. Вот только получилось ни то и ни другое. У меня вообще ничего не получилось». Силы огня оказалось недостаточно для того, чтобы превратить землю в лаву. Да даже высушить землю у меня не вышло. Поэтому я стал экспериментировать с другими стихиями. И уже стихия воздуха дала интересный эффект. Воздух я брал не просто так. У меня как-то само собой всплыла в голове информация про забучие пески. Дело в том, что сам по себе песок достаточно плотный. Но есть риск под песка выдавать струю воздуха, то тем самым создаётся так называемый эффект выдува песка. На этом я и строил свой эксперимент, и как показала практика, вполне удачный. Воздух давался мне заметно проще, чем вода, поэтому проблем с контролем заклинания у меня не возникло. А вот эффективность самого заклинания показала себя гораздо лучше. Нано стало в разы мощнее. А все почему? Да потому что магия магией, а законы природы еще никто не отменял. Магия, конечно, хороша. Она позволяет получать эффект буквально из-за ничего. Законы алхимии о равноценном обмене и что из ничего нельзя создать ничего тут не действуют. Да, магия использует энергию для создания нужного эффекта, но одной только энергией все не объяснишь. В то же время я заметил и некую синергию. То есть, если приложить энергию и магическую, и совесную формулу не к пустому месту, а к вполне материальному вещью, то эффект будет выше. Например, если взять заклинание топи с её слабой эффективностью, то выясним простую вещь. Большая часть энергии уходит на материализацию достаточного количества воды для создания нужного эффекта топи. Учитывая мои отношения с водой и те затраты, что требуют заклинание на своё поддержание, становится понятно, почему ожидаемый эффект получается ниже среднего. В моём новом заклинании, которое я назвал пески эффект обратный на создание воздуха, Много энергии тратить не нужно. Он есть фактически везде, даже в земле. Придаём ему нужную плотность, направление и получаем приличных размеров звучие пески. На изменение самой структуры земли на песок тоже не нужно много энергии, и того, на выходе получаем заклинание, которое я могу растянуть практически на свой максимум. Это зона радиусом почти сотни метров. И глубина, правда, пока только 20 метров. Ха! Всего 20 метров песков толщиной, что засасывают в себя не хуже жидкой топи. А ведь у моего доклинания имерись и другие плюсы. Взять хотя бы тот момент, что песок не так сильно бросается в глаза, в отличие от мокрого пятна топи. И это уже само по себе Неплохое преимущество. Ещё я мог самопроизвольно менять плотность песка под своими ногами. Также мной было найдено дополнительное применение к созданному заклинанию. Не совершенно случайно, правда. При первой его активации я не совсем правильно рассчитал зону применения, из-за чего сам провалился под свой же песок. И что бы вы думали? Тому мне нисколько не мешал. То есть я свободно мог в нем как дышать, так и перемещаться. При этом двигаться у меня получалось в разы быстрее. Можете себе представить, как у меня загорелись глаза, когда я осознал, сколько всего я могу на основе этого песка сделать. Это же просто кладезь возможностей. Как для ловушек разных мастей, так и для заклинаний. Дитя способен создавать полости в песке, где могу запечатывать своих врагов. Так что оно ну, ничего удивительного в том, что я погрузился в усовершенствование данного заклинания и попытался создать что-то своё. Особенно после того, как я вплотную познакомился с такой школой магии, как иллюзии. Эта школа появилась на стыке стихии солнца и воздуха. И у меня уже возникло несколько идей, как это можно использовать с моей стихией. Торга пока у меня ничего не выходило. Максимум, что получилось выжать из уже содранного заклинания, так это создать полевую завесу. При резком выбросе воздуха я сумел поднять мелкие частицы песка, что создавало своего рода песчаную бурю в миниатюре. Это сильно затрудняло обзор окружающим. Естественно, на достигнутом я останавливаться не собирался. но пока у меня было недостаточно знаний и умений, чтобы двигаться дальше. Сейчас уже в сухом остатке я владею тремя разными модификациями одного заклинания, которые могу показать кураторам. Точнее, две модификации, просто в одном случае два разных способа использования. Да, я не могу. В преддверии я научился создавать сферу вокруг себя и передвигать её в нужную мне сторону, сделав пятно не статичным, а мобильным. Однако это остаётся всё то же заклинание. Песка просто другой формат его использования. Кстати, при таком способе магическая формула тянула из меня заметно меньше энергии, чем при площадном использовании. Раскрывать все свои козни Я и стесно не буду. Э, вот ещё. Начати решил именно с песчаной завесой. Под её прикрытием будет очень интересно использовать изобучий песок. Представляю глаза наших противников, когда они будут проваливаться в мой песок. Убить это их не убьёт, но точно удивит. Правда, за раз я смогу применить не более одного заклинания каждого типа. Мой резерв ещё недостаточно велик, хотя мне и остались всего одни врата, чтобы выйти на свой пик. Проблема заключается в том, что моё тонкое тело только сейчас начало по-настоящему развиваться. То, что было до этого, даже тонким телом назвать можно с большим трудом. Последний прорыв к девятым вратам Я совершил буквально за день до первого экзамена. Но не было сложным, так как на руках у меня было уже готовое заклинание. На мне требовался небольшой запас времени, чтобы моё тонкое тело успело немного остыть и окрепнуть. Так-то нас ожидала ещё неделя до первых боёв, которые продлятся не меньше двух недель. На чем больше пройдёт времени от прорыва до напряжённого использования всех своих сил, тем лучше. Но я всё равно не прекращал тренировки. Конкретно эту неделю, что она выделили под отдых, я планировал провести в мастерской нашего артефактора. Сам экзамен проходил буднично и практически в домашней атмосфере, до того, как начал выступать белый класс. Кто бы сомневался, что у них дома найдутся дозаготовки и уверенные в себе мастера, способные создать новые заклинания с нуля. И остальные классы, включая наш, на этом поприще никак не выделялись. Все мы модифицировали уже имевшиеся заклинания. Ну, разве что мое можно было бы считать новым. Но я честно признался, что это бывшая топь с измененным элементом и все. Хотя, по своей сути, топь относилась к школе воды, а не земли. И хотя изменений достаточно, какая разница... если и структура самого заклина не одна. Однако мы впервые на этом экзамене проиграли, став вторыми после белого класса. Но, как я уже говорил, это было совершенно неудивительно. В то же время мои ребятки несколько расстроились, не говоря о том, с каким превосходством белый класс в тот день смотрел на нас. Но как же, они такие великие и могучие! Я не сумел поднять настроение доклассникам, но мне всё-таки удалось зажечь в них искру. А всего-то и стоило сказать, что через недельку мы им на арене покажем, и где раки зимуют, и почём фунт лиха. Моих высказываний они не понимали, но общий посыл прочувствовать смогли. Но ну, о том, что мы с вами им показать, я был уверен на все 100. Так что нечего белым Носы задирать